Это послужило сигналом для возобновления погони. Гоните его в ловушку, кыш, кыш, закричал головной воин, ещё изделя пугая мамонта боевой дубиной. Но громадное животное даже не сдвинулось с места, только разок шевельнуло ушами. До него уже было подать рукой, когда оно вдруг шумно отряхнулось всем туловищем. точно вышедшая из воды собака. И косматая шкура мамонта сползла к его ногам, обнажив сверкающее тело космического корабля под названием Три Хитреца. «Это она!» Комета — «Комета!» — воскликнул Петенька. «Это летающий холм!» — закричал изумленный Саня. Чужой звездолет выпустил шлейф черного дыма и начал медленно подниматься к облакам. Из его люка торчали защемленные полы чего-то пиджака. Кто-то их лихорадочно дергал, стараясь втянуть в недра звездолета. Затем в люк неистово заколотили кулаком, и до жениха и его товарищей долетел голос Марины. — Петенька, ты будешь меня искать? — Я тебя найду обязательно! — откликнулся влюбленный. Звездолет Три хитреца покачал из стороны в сторону, словно в нем боролись, и он скрылся за облаками. «Как видите, Барбар догадался давно, что вы, штурман, на самом-то деле ищите Марину», — сказал командир. Но я, признаться, еще раньше это заподозрил, с самого начала. Меня сразу насторожило их якобы случайное появление девушки и кота. К чему бы подумал? Однако во всей её невольно замаскировали, упорно называя совершенной. А я увы старинных календарей не читал. Впрочем, важна не сама ошибка, а её последствия, изрёк он новый афоризм. А последствия в нашем случае? Ну, об этом как-нибудь после, вспохватился командир. А сейчас не медля в погоню. Экипаж искателя быстро занял свои боевые места. Его провожало всё племя. Первобытные люди собрались чуть поодаль от старта, и ветер, поднятый двигателем звездолёта, шевелил густую бороду вождя. "А мамонтов мы вам простили", шут с ним с мамонтом. "Мы ну, съели и съели, поймаем другого", сказал вождь, стараясь скрыть волнение и казаться беззаботным. Он смущённо переминался с ноги на ногу, не зная, что ещё сказать подобающе историческому моменту. Прощайте, пра-пра-прадедушки и пра-пра-прабабушки, тоже волнуясь, воскликнул Петенька, прежде чем захлопнуть люк. Ребята, значит, не забывайте. У вас есть друг в нашем времени. Высовывшись, крикнула за его плеча Саня: "Прощайте, пра-пра-пра-внучата! Счастливо по пути!" пронеслось порядам первобытно. "А нас не беспокойтесь, мы тут вытяжим". Они махали руками, прощаясь. Глаза у них были немножечко грустные, а кое-кто украдкой смахнул скупую слезу. Что-то с ними станет в их такую далёкую, историческую эпоху. Мысленно беспокоились уезжающие и провожающие друг о друге. Ноль, старт, произнёс командир, сурово сжав челюсти. И звездолёт, сорвавшись с поверхности той ещё ранней земли, погнался за кораблём Барбары. На этот раз ответственную вахту на насо звездолёта нёс сам Петенька. Пристально вглядываясь из-под руки в россыпь созвездий, штурман прокладывал курс. Искатель уже оставил за кормой Марс и Юпитер, а Барбара будто и не была в помине. Наконец, среди скопища звезд штурман заметил темное пятнышко размером с горох. Оно стало быстро расти и превратилось в космический корабль, на борту которого мерцала надпись «Три хитреца». По телу звездолета сновали черные фигурки, пытались натянуть на его корпус покрытую фосфором ткань и тем самым выдать себя за сверхновую звезду. Одна из фигурок увидела грозно-надвигающийся искатель, отчаянно зажестикулировала и вместе с товарищами, бросив маскировочное полотно, исчезла внутри своего звездолета. Барбар включил машину, и пустился наутек. Но Искатель не отставал от чужого звездолета, и началась гонка, небывалая в истории Вселенной. Корабли носились между звезд, как угорелые. Петенька, вцепившись обеими руками в обшивку Искателя, следил за маневрами Барбара и командовал в трубку. «Вверх, вниз, теперь налево!» Командир нажимал на клавиши, И звезда лёт петлял следом за противником, точно приклеенный. Не лучше ли вам остановиться, а? Ещё наткнётесь на звезду, посоветовала забоченно Петенька.